Интерлюдия 1 Старик высунул голову из люка, выставил ведро и подтянулся на руках, стараясь не порезаться об острые края. Ловкости ему все еще было не занимать, но рано или поздно придет час, когда возраст возьмет свое. Поморщившись, старик перекатился через край люка и поехал по наклонному листу железа вниз, выставив вперед ноги уперся пятками в ржавый шип и остановился, несмотря на ливень, закончившийся только 20 минут назад, металл уже успел раскалиться, чтобы не обжечься, пришлось прижать колени к груди. слышалось жужжание насекомых. приставив руки к колбу, старик несколько минут разглядывал обожженную солнечными лучами панораму на многие мили вокруг. Простирался бесконечный ковер из всякого железного мусора. Как-то раз на закате он решил пересчитать остовы кораблей и трижды сбивался, добравшись до четырехсот. У этого залитого солнцем кладбища обломков, железноскелетов и валявшихся отдельно колес не было хозяина. Как метастаз оно выросло у подножия гор. Подобрав упавшее на бок ведро, Старик поднялся, широко расставил ноги, чтобы устоять на покосившейся палубе, и снова принялся рассматривать корабли. Повсюду громоздятся огромные остовы и обломки поменьше, ветер треплет ошметки шин, на осколках стекла играют блики. Словно гигантская песчаная волна прибила сюда эти развалюхи, и теперь они, наваленные друг на друга, покорно ожидают своей участи. Свое имя — Цян. Старик еще мог вспомнить, хоть и с трудом, но вот название корабля, на котором 50 лет прослужил помощником капитана, совершенно стерлось из памяти. Он поставил ногу на соседний остров, повернулся и снова в сотый раз оглядел изъеденный ржавчиной борт в надежде отыскать глазами какую-нибудь надпись, кусочек слова, хоть одну букву, чтобы оживить память и примириться с прошлым бесполезно. Вот уже несколько месяцев он не мог вспомнить имя своего корабля, своего укрытия, и это жестоко мучило его. Цян перелез через уцелевший кусок фальшборта, оттолкнул щупальца ржавоеда, из-за дождя вылезла целая колония, и встал на покосившуюся палубу соседней развалюхи. Спихнул ногой за борт скелет какой-то птицы, Старик придумал, как собирать жизненно необходимую воду. Сейчас нужно пошевеливаться, иначе она испарится или стечет за борт в песок. Почти все обломки, дырявые как дуршлаг, и не могут удерживать никакую жидкость. А та, которую удастся собрать, того и гляди станет непригодной для питья, если в нее попадут личинки насекомых, керосин, какой-нибудь яд, кости животных куски одеревеневших трупов и сохшие сердца механокардиоников. Цян оборудовал целую сеть ведер, протянувшуюся на три мили от его жилища, с промежуточными постами для их очистки и переливания воды. Довольно редкие и не очень обильные дожди заставляли беречь каждую каплю. У старика было два главных занятия — вспомнить название корабля и найти расставленные ведра. Собранной воды ему обычно хватало до следующего ливня. А еда? Если не привередничать, того, что он находил в пустыне и на кораблях, было достаточно, чтобы не умереть с голода. Старик принюхался. Воняло падалью и гнилыми испарениями. Почему он не перенес все ведра на свой корабль? Иногда Цян и сам задавал себе этот вопрос, но старался думать, что дело в самодисциплине. Раз все равно приходится бродить по обломкам в поисках еды, почему бы заодно не собрать воду? Какая-никакая тренировка для головы и тела? Глядишь, память вернется, а с ней вместе и название этого чёртова корабля. Бесконечно долго Цян блуждал по нагромождениям раскаленных на солнце железяк, пробирался по мостикам и бакам, кормам и на сам развалюх, перелезал через упавшие мачты через искореженные дымовые трубы и наваленные кучами сгнившие канаты. Повсюду железо с острыми краями и битое стекло. Иссохшие шины и разномастные носовые фигуры. Но Цян ни на что не обращал внимания. Ступал как можно осторожнее, хотя ноги по щиколотку были замотаны в три слоя грязных тряпок. Если провалишься в трюм, точно свернешь себе шею, Или, еще хуже, сломаешь ногу и окажешься в ловушке. Разгневанное солнце решило поквитаться с грозовыми тучами за короткие минуты плена и нещадно пекло тех, кто рискнул покинуть свои убежища. И неважно, что день клонился к вечеру. Старик посмотрел на небо. Ни облачка, ни тени, лишь пустынная синяя гладь. Перевел глаза на гребень гор. На самых высоких пиках лежит снег. Присел у подножия огромной дымовой трубы изъеденной ржавчиной. Краска почти облупилась, но три буквы еще можно было разглядеть. «Н-Е-Т». «Что нет?» Тянул улыбнулся в бороду. Увидел первое из своих ведер, и усталость немного отступила. В отличие от его памяти, сеть ведер работала исправно. Где-то рядом должны быть еще четыре, расставленные так, чтобы уберечь их от ящериц и ночных хищников. Какое-то он зацепил за уцелевшую мачту, другое повесил на борт в тень, третье прикрепил цепью над темным трюмом. Сейчас Тян находился где-то в середине своего маршрута. Каждое ведро, вода, и пляшущая в ней прозрачная звездочка. Если повезет, можно будет даже принять ванну. Достал из кармана большой обмылок, понюхал. Неужели, наконец, пришло время пустить его в дело? Этот кусок мыла и полбутылки отличнейшей муравьиной граппы в придачу Циан нашел на борту развалившейся на три части бригантины. Когда-то мыло пахло медом, но теперь... Пропиталась запахом его пота. Поднявшись, Цян подошел к первому ведру. Заполнено только на треть. Старик жадно прильнул губами к мутной воде. Поморщился, вытер рот рукавом. «Не больно-то много, конечно, да и привкус отвратительный, но горло смочить пойдет». Огляделся, силясь вспомнить, где второе ведро. «Точно». «Свешивается с борта соседней развалюхи. В тени. Пробрался на палубу и поднял канат. В ведре пусто, дно продырявлено. Проведя по краю рукой, старик проклял ржавоеда, который посмел покуситься на его собственность. Третье ведро перевернул ветер, хотя Цян специально закрепил его тяжелым металлическим прутом. Выругавшись, старик плюнул в песок. Что-то ему подсказывало, и в двух других ведрах он ничего не найдет. Но нет. В одном утонул зверек с густой и длинной, как волосы, шерстью, а во втором оказалось достаточно воды, чтобы напиться перед обратной дорогой. Другие ведра, штук двадцать, были слишком далеко, чтобы успеть сегодня до них добраться. Еще час, и солнце сядет. Надо вернуться домой до заката». Плутать по этим развалюхам в темноте — безумие. Вдруг он услышал голоса. Открыл люк, проскользнул внутрь. Вон чудовищная. Наверное, тут уже неделю гниет чей-то труп. На покосившемся полу квадратики тени, птичьи перья и масляные пятна. Он затаился, прислушиваясь. Снова голоса. Гулки стук тяжелых сапог по полому металлу. Удары посоха о пол, говорящие о желании избежать ненужных встреч. Кто они? Что им здесь нужно? У нас с собой только матросский нож, которым он потрошил ящериц, свой почти неизменный обед. Лучше подождать. Как пришли, так и уйдут. Он выглянул наружу. Шаги приближались. По всему было понятно — Эти люди не привыкли ходить на цыпочках, осторожно отмеряя каждый шаг по трухлявому из-за непогоды железу. Удар! Забор что-то полетело с оглушительным грохотом отрикошетив несколько раз. «Мое ведро!» — с раздражением подумал Сян. «Идите скорее сюда! Смотрите!» Старик не поверил своим ушам. «Это что, женщина? Даже девочка?» «Фу, что это за животное?» — продолжил голос. «Как волосатый мячик!» «Это длинноволосый лемур. Наверное, хотел пить и свалился в ведро». «Кошмар какой! Я тоже сдохну скоро, если мы не найдем воды!» «Здесь все ядовитое. Нельзя пить ничего, только дождь. Или мы никогда не доберемся до гор». «Ну, Сарган, я поняла, ты -то одно и одной тоже уже два дня!» Голоса начали удаляться как и нахальные шаги. Успокоившись, Цян вылез наружу. Три фигуры были уже далеко, на расстоянии нескольких остовов. Идут быстро, на плечах мешки. А четвертая колышется в полуметре над металлом, дрожит, как марева. Слева тот, кто при каждом шаге стучал по металлу, будто посохом. Сердце глот. А посередине действительно девочка с копной рыжих волос, спадающих почти до попы. Тяна они не заметили, а старик едва удержался, чтобы не помахать им рукой, ведь не так уж сильно они нарушили его уединение. Да и благодаря девочке он вспомнил кое-что важное. Запрокинул голову. Облаков там, где они обычно нет. Щелкнул языком. Ну, конечно же, как, черт возьми, он мог об этом забыть? В безоблачном небе Огромными буквами было написано название его корабля. Старик покачал головой, обвел глазами соседние развалюхи в поисках места для ночлега. Но сначала нужно спуститься на песок и поднять ведро. Интерлюдия 2 Песок. Рассыпающаяся статуя поднимается в воздух. Гейзер был метров 10 в высоту и определенно походил на человека. Вокруг раскалившиеся от безостановочного движения грохотали шкивы, шестеренки, поршни. Пескочерпалка упрямо продолжала работать, хотя уже много месяцев не двигалась с места. Застряла на этом кладбище между остовами кораблей, как в тисках, словно сжимавшихся при каждом ливне или восходе солнца. Из дюны, на которой покоился киль, Механизм вычерпывал песок, вечный, неизменный, всасывал и выплевывал вверх, направляя в возвышающиеся над трухлявыми палубами трубы. Но в песке было что-то, точнее, кто-то. Немой великан, который в задумчивости мотал головой, разглядывая эту ржавую падаль. Существо, словно одетое в какой-то фантастический балахон, то и дело разводило руками которые тут же рассыпались и падали вниз. «Это что еще за фигня?» Найла попыталась перекричать грохот. Сидя на краю котла с пробитым дном, Сарган долго-долго рассматривал тянущееся вверх существо. Никогда в жизни он не видел ничего подобного, и здравый смысл убеждал его не верить своим глазам. «Застрявший в песке внутренний...» Девочку не смутило, что в ответ она услышала еще один вопрос и задала третий. «Он жив?» «Жив, если можно так сказать». Кричать приходилось очень громко. Слова тонули в шуме пескочерпалки. Найла, Сарган и Азур сидели на груди обломков, которые когда-то были кораблем. В сотне метров от гейзера. «Может, эту штуку выключить?» Механокардионик присел на корточке, и наклонился вперед, явно испытывая мучения. «Нет, лучше к ней не подходить. Да и туда все равно не добраться». Найла спихнула за борт высохшее тельце птицы. Посмотрела по сторонам. «Похоже, делать нечего. Придется спускаться на песок и идти по узкой длинной дорожке в темноте между высоченными бортами двух огромных грузовых кораблей». «Азур плохо». — Пойдем отсюда. Кивнув, Сарган спрыгнул с бортика котла. Он был рад уйти с палящего солнца и возглавить квартет. Шагов через сто посмотрел на видневшуюся над головой полоску неба, но гейзера уже не было видно. Подождал, пока девочка подойдет достаточно близко, чтобы его услышать. — Сейчас мы не будем ничего здесь включать или выключать. Всему свое время. Найла задумалась. Здесь, внизу, грохот пескочерпалки казался лишь отдаленным противным жужжанием. «Странно, что тут все еще есть живые корабли». «Их гораздо больше, чем ты думаешь». Сарган поправил на плече мешок и обвел глазами стены Черного каньона, постепенно сужающегося кверху. Они шли рядом с колесами, куда солнечные лучи никогда не добирались, а в нос дребил резкий запах ржавчины и гнилой резины. Волны легкой прохлады приносили с собой смрад сотен раздавленных существ. — Ты это чувствуешь? — спросил Сарган. — Шум от песчаного гиганта? — Нет, вонь от килей убийц. Девочка принюхалась. Однажды она уже побывала под кораблем и прекрасно понимала, о чем говорит Сарган. — Помнишь, как мы встретились? Я была вот в таком же месте, а потом вскарабкалась наверх тогда я потеряла друга». Сарган кивнул. Прищурившись, посмотрел между колес. Жаль, что зеленых огоньков не видно. Повернул голову в другую сторону, но и там была лишь мертвая темнота. Казалось, этот туннель никогда не кончится. По коже пробежал холодок. Побыстрее бы снова увидеть солнце. Как вообще их занесло сюда, в этот бесконечный проход между килями-убийцами? И смогут ли они раздобыть воды? Два корабля, а потом еще десяток. Сотня. Туннели, подземные ходы, коридоры, лабиринты дорог, морды кораблей, колеса. Пить. Мертвые животные, живые тени. Пить. Они когда-нибудь доберутся до подножия гор.